Настоящие охотники за галлюцинациями. Четвертая серия. Очередное рабочее утро началось с неожиданностей. Когда Тори вошла в здание редакции и привычными тихими шагами поднялась на второй этаж, она увидела, как Максим осторожно крадется в свой кабинет и вздрагивает от каждого звука. Максим, а -а -а! ты чего? Что с тобой? Ты, блин, зачем так крадешься? Я всегда так хожу. У меня обувь мягкая. Что здесь за шум, а драки нету? Извините, никого не хотел напугать. А что случилось-то? Да я мышки испугался. Мышки? Что? М мышки? А -а -а! Это я-то мышка? Судя по съедаемому, да. Хм... При виде коллеги максим явно осмелел и направился в кабинет более твердым шагом максим кто тебя напугал никогда дорогу бандитам перешел да не бандитам а привидм ну в смысле галлюцинациям или призраком я не знаю кому они все гады невидимые так сейчас заходим в кабинет и ты мне все рассказываешь Заходи. Заходи, перепуганный коллега. Максим подробно обрисовал ситуацию. Тори время от времени думала вытаращить глаза, но вовремя вспоминала, что журналист должен оставаться спокойным в любой ситуации, хотя бы один из присутствующих. «И теперь я думаю, что они за мной следят». А если нет? Ну тогда откуда идти шорохи и скрипы? У нас всегда шорохи и скрипы. Здание старое. А ты уверена? Я после института стал осторожнее к ним относиться. Судя по тебе, ты вообще стал жутким параноиком. А ведь еще не вечер. И что же мне делать? Есть один вариант. Сейчас. Вот оно держи. Что это? Визитка. Не помню откуда. Максим прочитал надпись на визитке. Магистр 111. Решение паранормальных проблем. Да уж, ладно, схожу. После обеда Максим отправился прямиком по указанному на визитке адресу, но чувствовал он себя крайне неловко, словно псих, который идет лечиться к шарлатану. Он вошел в подъезд и застыл всего лишь в метре от двери. Рука не поднималась нажать на звонок. Максим, как последний дурак, постоял перед дверью 20 минут, Дважды спрятался от спускавшихся по ступенькам жильцов и только после этого набрался необходимой храбрости. Устало вздохнул, решительно поднял руку и нажал на кнопку. Максим был изрядно удивлён, увидев перед собой человека лет 50-ти, ковбойской шляпе и с мечом в руке. Ух ты! Пиратский меч! От самого флинта. Вы ко мне, молодой человек? Ну, если это ваше, то да. Максим протянул визитку. Ко мне. Ко мне. Заходите. Если не секрет, скажите, зачем вам пиратский меч? От привидений помогает. А каким образом? Это мне самому интересно. Но предлагаю обсуждать не мое оружие, а ваши проблемы. Что или кто вас беспокоит? Да я даже не знаю, как сказать. Скорее всего, галлюцинации, но... Но я не уверен. А как именно они вас беспокоят? Можете описать их внешность? Вот в том-то все и дело, что нет. Я сам их не вижу. Но один алкаш мне глаза открыл. Хм. А он не соврал? Нет. Вот заключение от эксперта. Читайте. Следы зубов на моей ноге не принадлежат к известным науке существам. А при тут заключение эксперта? Да меня черт укусил, и я решил проверить. Вдруг он это... Ну, невидимая собака. Результат работы какого-нибудь гикнутого ученого. Да. 20 лет в профессии, а настоящие документы с печатью принесли впервые. Впервые в жизни. Когда произошло это нападение? А, помните нашумевший погром в институте? Еще бы. Мне про это все уши прожужжали. Вот-вот, все оттуда. То есть галлюцинации разгромили институт, а потом они укусили вас? Именно. А за что? За ногу. Нет, по какой причине? Вы, как я понимаю, там вообще ни при чем? Абсолютно ни при чем. Понятно. Я, видимо, оказался не в том месте и не в то время. Понятно, тогда... Второй вопрос. Если вас зацепило пробегающими челюстями, почему вы тогда ко мне пришли за помощью? Понимаете, дело вот в чем. Мимо меня стало пролетать слишком много челюстей. И мне стало не по себе. Я прошу, чтобы вы изучили мое рабочее место. Я с шумами-шорохами после двух мощных столкновений параноиком становлюсь. И мне кажется, что за мной следят. Было второе. Где? Вы в новостях ничего не рассказывали. Ой, это долгая история. Значит, не будем терять время. Расскажите мне ее по пути к вашей работе. Ежонок. Да, папа. Максим увидел молодую и весьма привлекательную девушку лет двадцати. На короткое время... Проблемы с галлюцинациями уступили место романтическим мыслям. Короткое в основном из-за того, что пиратский меч магистра внушал определенные опасения. Поэтому романтические мысли, на всякий случай, быстро сошли на нет и снова уступили место деловому настрою. «Я еду с Максимом к нему на работу. Побудь за старшего». «Секундочку. А откуда вы знаете мое имя?» «Это так сложно, что я не могу объяснить. Только показать». Максим приготовился увидеть чудо, но магистр поднял заключение от врача и пальцем показал на строчку с фамилией пациента. «Ой, как говорил мой учитель, сначала ищи обычные объяснения. Мистика нам практически не встречается, но уж если встретиться, то всё. Туши свет. Идём». Магистр и Максим вошли в здание, и магистр привычно крутанул меч в руке. Здесь никого. А я работаю на втором этаже. Поднимаемся. Поднимаемся. Кого? Твой кабинет направо или налево? Налево. Ой, а что это вы делаете? Ищу привидения. а, -а, -а понятно. Максим, Продолжайте помогать вашему товарищу. А я пока позвоню кое-куда. Светлана Викторовна, без паники. Не-не-не. Никакой паники. Упаси Господь паниковать, когда рядом псих мечом размахивает. Я не псих. Я верю. Верю. Верю. Извините, мне пора. Ну вот... Опять 25. Мне никогда не верят. Не переживайте, я сейчас все исправлю. Светлана Викторовна, вы неправильно нас поняли. Мой гость актер. И на данный момент он в образе. А, -а -я, я тоже в образе. Я в образе испуганного редактора. И сейчас тут еще толпа людей появится. И все они поголовно будут в образе специалистов узкого профиля. Светлана Викторовна. Алло! Скорая? Здравствуйте! Светлана Викторовна, я сам попросил Бориса надеть этот костюм. Будет статья с фотографией. А, ладно. Т статью покажи тогда, поверю. А я ее еще не написал. Ха! Я так и Да, да, да срочный вызов! Детский сад. Борис, надо уходить. Извините, что зря потратили на меня время. А вот и не зря. Что? Магистр стоял, вытянув меч в сторону ближайшего кабинета, и лезвие меча мелко вибрировало. Есть улов. Вы это серьезно? Абсолютно. В том кабинете паранормальная активность. Что там находится? Там кабинет верстальщика. Слушайте, а ведь точно. Как-то главред жаловался, что кто-то делает ошибки в готовых текстах. Неужели привидение хулиганит? Максим, весьма вероятно. А мы можем туда войти. Сейчас проверим. Хм. Никого нет? Антон? Ты здесь? Антон? Антон? Он ушел. А у вас нет ключей? Кажется, там кто-то заперт. Надо проверить. Там заперты материальные ценности. А я сейчас еще и полицию вызову. Светлана Викторовна, да что ж вы такая нервная-то сегодня? А я всегда такая. Магистр навел меч на редактора. Кажется, у нас проблема. А вы только сейчас это поняли? Не такая проблема. Магистр кивком указал на меч, и Максим замер от изумления. Лезвие ощутимо вибрировало, и магистр удерживал меч с явным усилием. Мощная паранормальная активность. Нам нужно попасть в этот кабинет. Или смыться, пока не поздно. Я не отступлю на половине пути. В кабинете находится паранормальное существо. Светлана Викторовна, откройте. Вам грозит опасность. Я даже знаю, какая. Какая? Вот тот странный человек с мечом, который в образе. В вашем кабинете кто-то есть. Тут есть я. Я. И больше никого. К сожалению, нет. Светлана Викторовна, откройте. Вот заберут вашего друга специалисты в белых халатах, тогда я открою. Но тогда будет поздно. А, а я рискну. Мне кажется, она не откроет. Откроет. Отойдите подальше, магистр. Светлана Викторовна... Вам на самом деле грозит опасность. К вам в кабинет забежала мышь. Не подпускайте ко мне вашего пирата! Не будем, мы найдем мышь и поймаем ее. Все, все, все, с меня хватит. Ухожу в отпуск до самой пенсии, все, все, все, я ухожу, ухожу. Нет меня, все, нет, ухожу, все, ушла. Заходим. Магистр первым вошел в кабинет. Меч завибрировал еще сильнее. «Кто бы ты ни был, ты попался!» И что здесь делаешь? Моё здание. я тут А по Буря? Какая буря? Ты каких книг начитался, синоптик? Волна сметет всех вас. Правление чем? «Бананы, курицу, жуйте! Скоро вам конец, оборванцы!» «Это тебе конец! Максим, отойди в угол!» Магистр уверенно шагнул к радио, размахивая мечом вокруг себя. «Это что за фокусы?» Магистр и Максим обернулись на голос. В дверях стояли два озадаченных санитара и изумленная редактор. «Это кто болтал с вами по радио?» «Призрак? Призрак? А, а вы уверены?» «А кто еще будет заниматься подобной ерундой?» «Шарлатаны будут! Заранее все готовят, а потом делают вид, что оно настоящее!» По-вашему, я делал запись и приказал своим сообщникам прокрутить ее по центральному радио на всю страну и частичное зарубежье А почему бы и нет? И все ради того. Чтобы размахивать мечом в пустом кабинете. У вас все в порядке с логикой? Mm -hmm. Не знаю, у кого как, но... Но у меня в порядке. Была. Пока я этот разговор с радио не услышал. А вы... Заберете их с собой? А ведь я говорил, что мой гость нормальный человек Максим, он же с холодным оружием А вы предпочтете, чтобы я пришел с пулеметом? Язвить вашу душу? Конечно же нет В любой другой ситуации я отправил бы вас в желтый домик Но после всего увиденного, пожалуй, я сам туда отправлюсь На профилактику А мне что делать? Этот человек ходит с оружием Мы его арестуем. Полковник, вы откуда? Максим? А вы что здесь делаете? Я... А, а что я... Я здесь работаю. Беру вот у героя статьи интервью. Меч не наточен. Разрешите? Полковник подошел к магистру и осмотрел меч. Не врет. В таком случае из-за чего сыр «Как? Не наточен? Но я сама видела!» «Светлана Владимировна, вы перевозбудились!» «Дурдом какой-то!» «Разрешите откланяться, дамы и господа!» а, «Всего вам хорошего!» Максим и редактор переглянулись. Санитары развернулись и ушли вслед за полковником. «Вы ни в чем не виноваты, Светлана Викторовна! Вам на нервы действовал этот странный призрак!» А еще один сидит в кабинете верстальщика. Вот-вот. И мы думаем, что именно он делает ошибки в готовых статьях. Ничего не понимаю. Но призраков же не бывает? А что же тогда в таком случае меня укусило? Повышенные воображения и впечатлительность. Это бывает, я читала. А радио? Воображение не умеет генерировать радиоволны <связь> Не знаю я Идемте, Максим Секундочку, а как же призрак в закрытом кабинете? Надо отыскать ключи Сейчас и начнем Ой Светлана Викторовна Что? Мышь в углу сидит <связь> Вот постоянно на одну и ту же шутку ведется эм, Скажите, магистр, а словам этих призраков стоит верить? А то этот синоптик говорил о какой-то буре. Это надо выяснить. Фабула Нова. Истории Голландии.